Глава 13. Не мечтать, а думать. Рядом с домом, на террасе кафе у Мазарини, взгляд сыщика невольно уловил знакомое перо на широкополой шляпе. Неужели снова она? Владелица шляпы слегка привстала со своего стула и помахала ему рукой в длинной перчатке. Ленуар фыркнул и подошел к журналистке. Мадмуазель Диспре, вы что, следите за мной?» «Нет, я просто проходила мимо этого прелестного магазинчика духов, кивнула в сторону витрины парфюмерной лавки девушка, а потом решила заказать себе чашечку чая». При этом журналистка вытащила из сумочки флакончик духов от Марселя Франка и нажала пальчиками на резиновую игрушу вапоризатора, выпуская на свою шейку ароматное облако. Ленуар невольно повел усами. В воздухе запахло фиалками. «А гуляли вы здесь потому, что я вам сказал, что живу на перекрестке Дебуси?» «Правильно?» – спросил Ленуар. Вы действительно очень проницательный полицейский. С вами приятно иметь дело. Составите мне компанию, Ленуар. Девушка убрала свою сумочку с соседнего стула и поставила ее себе за спину. Догадываясь, что просто так хитрая лисица от него не отстанет, сыщик опустился на стул рядом с мадемуазель Диспре. Официант, графин абсента, пожалуйста. На распев обратилась к парню фартуке коварная совратительница серьезных полицейских. Как продвигается расследование? Не успел Ленуар отреагировать на заказ крепкого полынного напитка, как ему снова пришлось вспомнить, почему он не любил журналисток, особенно таких симпатичных. Для них всегда главным предметом их любви и обожания будет их работа, а не одинокое мужское сердце. «Расследование продвигается», — вздохнул Ленуар. «Медленно, но верно. Я слышала, что София фон Шон накануне своего исчезновения позировала группе художников, которые входят в клуб Кадмия, в клуб Кобальта. «А откуда вам это известно?» — спросил Ленуар. «У меня есть свои источники», — пожала плечами девушка. Официант принес графин абсента. Поставив на стол два стеклянных бокальчика, он накрыл их длинными плоскими вилками, положил сверху по кусочку сахара и налил зеленый напиток так, чтобы сахар полностью им пропитался и начал таять. Затем официант чиркнул спичкой и поджег то, что осталось на вилке. Огонь, завораживающий, вспыхнул голубым пламенем и вскоре погас. Официант поклонился и протянул линуару счет. «С вас три франка, мсье. Ленуар медленно подвинул тарелочку со счетом в сторону своей спутницы. «Сегодня платит дама. У нас равноправие», — сказал он. Девушка слегка растерялась, но потом быстро достала из сумочки несколько монет и расплатилась. «Что ж, за рациональный подход к делу, господин сыщик». Они сделали несколько первых глотков абсента и продолжили разговор. «Если вам так много уже известно, мадемуазель Диспре, то зачем вам я?» — спросил Ленуар. «Вы очень обаятельный тип. Мне такие нравятся». «Мне тоже нравится ваша неназойливая манера добывать информацию». Ленуар снова наполнил их бокалы. «Вы в новом платье? Вчерашнее платье так и не удалось спасти? Стоило ли его пачкать в грязи ради общения с рядовым полицейским?» Платье никогда не стоит пачкать. А вы сегодня без велосипеда? Конечно. Их за вас мне еще нужно поменять на нем колесо». Они переглянулись, и то ли от действия абсента, то ли от опьяняющего аромата фиалок, Ленуар улыбнулся. Девушка тоже улыбнулась, а потом очень серьезно сказала. «Ленуар, мне поручили освещать эту историю». потому что я знаю немецкий. Раньше я писала о моде. Мне уже 26 лет. Это мой шанс, понимаете? С тех пор, как я переехала в Париж, я всего добиваюсь ценой собственных усилий. И каждое платье я покупаю за собственные деньги. Вам ведь тоже когда-то приходилось начинать. Давайте поможем друг другу. Девушка обвела кончиком пальца бокала псента и посмотрела на Ленуара. какой взрослый у нее взгляд, и на этот раз ни капли кокетства. «Мадемуазель Диспре, по долгу службы я не могу посвящать вас в подробности данного дела». Она опустила глаза и подняла свой бокал. «Что ж, тогда выпьем за мое возвращение к лентам, кружевам и шляпкам нового сезона». Они снова сделали несколько глотков и помолчали. «Николь, могу я называть вас по имени? Посвящать вас в подробности этого дела я не имею права, но если хотите, можем обменяться информацией. С чего, например, вы решили, что часы, выпавшие у меня из кармана, непременно принадлежали Софии фон Шон?» — спросил Ленуар. «Если я вам это скажу, вы назовете мне имена членов клуба Кобальта? Это были художники?» «Да, это были художники, и нет, имен их я дать не могу. Могу только сказать, что София сравнивала их с разными животными. Серьезно? Как, например, козёл или бык?» – оживилась мудмуазель Диспре. «Как, например, пес, петух или медведь?» «Только прошу не писать этого в газете. Ах, Ленуар, наверняка там какая-то история любви». «Девушкам, особенно в возрасте Софии, свойственно увлекаться?» «Хорошо, так как насчет часов, Николь? Почему вы решили, что они принадлежали жертве? На них было написано ее имя». Габриэль Ленуар с удивлением достал из кармана часы и показал их журналистке. Голова от абсента кружилась все больше. «Здесь написано «Соня», а дальше надпись «Стерлась». «Тут царапины». Видите? Глагол «соньяр» с испанского означает «мечтать». Нет, тут вы ошиблись, господин сыщик. Девушка с удовольствием сделала еще один глоток абсента. Буквы не стерлись. Здесь просто написано «соня». У меня мама русская, а «соня» по-русски — это уменьшительно ласкательное от имени София. «София», кстати, означает «мудрость». Так что испанский здесь ни при чем». «Но разве надпись сделана по-русски?» Продолжая разглядывать гравировку на часах, спросил Ленуар. «Нет», — ответила мадемуазель Диспре. «Но часы ведь все равно принадлежали дочери посла, правильно?» «Не могу вам этого подтвердить». Ленуар спрятал часы в карман и осушил свой последний бокал абсента. «Мне пора, спасибо за компанию, Николь». Сыщик встал, покачнулся, но, уже собираясь уходить, посмотрел в глаза девушки. Какой глубокий у нее взгляд. И эта трогательная манерность, за которой она хочет спрятать свою неуверенность в себе. Ленуар помедлил и невольно задал ей еще один вопрос. Может, встретимся завтра еще раз? Нет, спасибо, Ленуар, вы не в моем вкусе. Ответила девушка и, заметив его удивленный взгляд, добавила, «Вы для меня слишком бедны». Ленуар сразу протрезвел от такого поворота событий, но затем поклонился и сказал, «Что ж, это даже к лучшему, мадемуазель Диспре. Вы для меня слишком стары».